Эпилог. Через несколько дней охрана нашего крыла усилилась настолько, что носа нельзя было высунуть из комнаты, чтобы не наткнуться на стражника. Я жила в постоянном страхе. Куда-то пропал и Микаэль. Однажды утром он не пришёл на занятия, и больше я его не видела. Служанки молча убегали от моих вопросов. Даже Рис стала сторониться меня, словно я была прокажённая. Стейк, что происходит? Не знаю. Но надвигается что-то тревожное, чувствую. Хоть ты не бросай меня, будь рядом, иначе я инфаркт получу от страха и переживаний. Сегодня Рис она крыла роскошный ужин. Стол просто ломился от разнообразных вкусностей. Она сновала туда-сюда с подносом, а я удивлённо наблюдала за ней, не понимая, что происходит. Ответ появился собственной персоной. Хлопнула дверь. Я оглянулась. Сзади стоял Бертан. Я замерла на секунду, растерявшись, а потом сорвалась и кинулась к нему на шею. Как ты мог? Как ты мог бросить меня одну? всхлипывала я, уткнувшись в его грудь. Сердце зашлось в безумном ритме, как только я втянула родной мускусный запах тёплой кожи, почувствовала, как крепкие руки прижимают меня к себе. "Тише, тише, Виолетта". Он погладил меня по голове, помедлил, а потом мягко поцеловал и отстранился. Его ясные глаза заглянули мне в душу и заставили затрепетать тело, но рот почему-то кривился, словно Бертан хотел что-то сказать, но не мог выдавить ни слова. Наконец, он разлепил непослушные губы. "Моя дама, нам нужно поговорить. Садись". Он подвёл меня к стулу, а сам сел напротив, пряча от меня глаза, налил в кубок вина. "Опять судук?" "Да". Улыбнулся краешками нервных губ, которые по-прежнему жили отдельно от хозяина. Тебе же он понравился? Ты хочешь остаться у меня на ночь? Да, я помолчала, обдумывая его слова. В поведении Бертана всё казалось странным и непривычным. Ты хочешь попрощаться? Да. Но почему? Тебе опасно здесь находиться. Возвращайся в свой мир. Я открыла рот, чтобы возразить, и замерла. Ты всё знаешь? Стейк рассказал. 2 дня осталось. Завтра утром уезжаем. Слёзы покатились у меня из глаз и закапали на тарелку. Бердан протянул мне салфетку. Неужели расстанемся? Глупо как-то. Твоя жизнь для меня дороже. Он произнёс эти слова так тихо, что мне показалось, будто это ветерок прошелестел. Давай выпьем. Не хочу грустить в последние минуты. Я протянула руку с кубком и проглотила напиток залпом. Тоже отчаянно не хотела прощаться. Пусть будет апокалипсис, но весёлый, безудержный, безрассудный. Выпила, встала и пошатнулась. Бертан бросился ко мне, подхватил на руки, а дальше сознание погрузилось во тьму. Очнулась я на мусорной куче, ровно на том месте, где появилась полгода назад. Я растерянно огляделась. Вот коробка, в которой я спала. А это? Чёрт, да это же мой смартфон. И как я его раньше не видела? Стейк, ты где? Как я здесь очутилась? Почему ничего не помню? Кот выпрыгнул из коробки и потёрся мордочкой о мою руку. Почему молчишь? Я же с тобой разговариваю. Стейк ничего не ответил, только посмотрел оранжевым взглядом, и мне показалось, что он пожал чёрными плечами. Издалека донеслись звуки гонга. Я вскочила. Из леса показались всадники. На всём скаку с гиканьем и криками они понеслись к холму. "Схватить все еду", расслышала я приказ и заметалась в поисках спасения. Вдруг коробки разлетелись в стороны, и холм мгновенно оказался окружён стражниками Бертана. "Виолета, беги!", донёсся крик. "Прощай!" Стейк подпрыгнул и ударился о мои ноги. Я дёрнулась в сторону и сразу мах уткнулась носом в металлическую стенку бака. Слёзы брызнули из глаз. Я завыла от боли и сквозь мутную пелену посмотрела вокруг. Душа, казалось, разорвётся сейчас на клочки. Я была в Москве. Вокруг высились жилые дома в жёлтых ладонях окон. Попрежнему моросил дождь, а на вспыхнувшем экране смартфона светилась старая дата. Часы показывали 9 вечера. Мяу! Раздался сверху призыв. Я подняла голову. На краю бака сидел Стейк и смотрел на меня блестящими глазами. Котик, где мы? разрыдалась я, ухватившись пальцами за стенку. Несколько раз подпрыгнула и ударила ногами в дно бака. Совсем девки сошли с ума. Видка, ты чего в мусорке забыла, дурёха? Кольцо с бриллиантом потеряла, что ль? На меня смотрело старческое лицо соседки по подъезду. Нет, баба Маня, свою жизнь. Конец книги. Текст читала Татьяна Виноградова.